Глава 59. Аарон. Поиски Анны занимают непозволительно много времени. Сейчас я как никогда жалею, что не укусил ее во время секса еще ночью. Тогда бы стало гораздо проще. Мне и Волку, не ей. Она-то мечтала дистанцироваться ото всех, зажить самостоятельно, а у истины и выбора нет. Она не может взять паузу в отношениях или попробовать отношения с кем-то другим. А! <связывая> Вырывается из меня рычание, а руки непроизвольно сжимаются в кулаке. Не могу думать о том, что Анна захочет что-то попробовать с кем-то еще. От одного намека на такое меня всего корежит. Черт, кажется, я еще больше мудак, чем Ларс. Моя истинная сейчас в беде, причем по моей вине, исключительно по моей. А я тут предаюсь ревности. С полицейскими разобрались, все улажено. С людьми Сергея тоже. Да они не наезжали больше после вашего выступления, шеф. Они стали вашими фанатами. Докладывает Дмитрий. Кажется, теперь он моя правая рука. Надеюсь, эта должность не проклята и он не кинет мне нож в спину через 10 лет. Впрочем, его родственников и любимых я точно не трогал. След Михаила и Светланы теряется за лесом, у деревни. Возможно, они там или взяли у кого-то машину. Скорее, автомобиль взяли. Думаю, напряженно. Вы опросили местных жителей. Как раз опрашиваем. Там есть одна баба Нюра. И она говорит, что к ней приходил Лёшка с последнего дома. Говорил, что его вроде как по голове огрели и автомобиль угнали. Но баба Нюра не поверила. Лёшка-то у них запойный. Это оно. Где он? Подскакиваю на ноги. После того, как мои способы найти Анну не помогли, сказались отсутствие метки, а, соответственно, и закрепленные между нами связи. Мне пришлось довериться человеческим методам. Правда, никто не отменял моё звериное чутьё. Идемте, провожу. Леху пока не нашли. А какая у него машина была, баба Нюра не может сказать. Она не сильна в марках, да и номер автомобиля троюродного племянника никогда не запоминала. Зачем? Говорит только, что машина отечественная, старая и бежевого цвета. Хорошо. Киваю и на улице перехожу на бег. Дмитрию приходится поторопиться за мной. Внезапно я останавливаюсь среди деревьев, как вкопанный. Кровь. Запах крови. Я быстро нахожу, откуда он. Снег белый. Красное на нем видно отлично. А гуляющих в такую погоду почти нет. Да и опасаются люди приближаться к моим владениям. Да. «Мы это тоже нашли», — заикается вдруг Дмитрий. «Не хотел вас расстраивать, потому сразу и не сказал». Еще раз втягиваю воздух носом. Волк внутри скулит и просится наружу. Анна пострадала. Это ее кровь. «Где?» «Есть ещё». Тяжело дышу и делаю паузы между словами. Я сейчас с трудом контролирую себя. Если не сдержусь, если обернусь, пострадают невинные. Тот же Дмитрий, что стоит рядом. С «Совсем немного», — он продолжает заикаться. «Как раз у крайнего дома в деревне обрывается след». Как ищейка, бегу на запах, который становится все слабее. Перебегаю дорогу, на которой Сергей обещал оставить автомобиль откликнувшемуся. И на секунду останавливаюсь. А что, если он и впрямь оставил машину, а передо мной разыгрывал представление? Вдруг приходит мне в голову мысль. Хотя нет, я бы почувствовал его ложь, когда избивал. Трясу головой и бегу дальше. Вот и крайний дом. Я сразу определяю место, где стоял автомобиль неизвестного мне Лёхи. В этом месте, в знакомый мне запах, вплетается несколько чужих и неприятных, которые постепенно уходят в сторону. Странно, что этот бухарь владеет автотранспортом. Запах от него силён до сих пор. Произношу, кривясь от аромата алкоголя, а потом усмехаюсь. «Зато благодаря этим ароматам мы его быстро найдем».